Иначе не было бы смысла во всем этом деле. Следователь сказал Смирнову, что сопротивляться бесполезно, так как против него есть много свидетельств. Более того, страдать придется не только Смирнову, но и его семье, как пострадала семья убийцы Кирова Николаева.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 Подобные уступки, сделанные Смирнову, не давали покоя Сталину, и Егода и Молчанов были позднее обвинены в том, что они...